Глава 11. Андре. Я проснулся на рассвете. От неудобного положения все тело затекло, а зеркало отразило помятую физиономию с отпечатком листа на щеке. Наверное, надо больше спать, потому что до этого проваливаться в сон за столом мне не приходилось. Тихонько подошел к дивану, чтобы не побеспокоить больную. Надин еще не открывала глаз. Она дышала ровно и спокойно, коснулся лба, Жар ушел. Все-таки молодец, Филипп. Жаль, что мне самому так и не далась магии исцеления. Она бы мне пригодилась. Но, увы, что не дано, то не дано. Надин глубоко вздохнула, потянулась и поморщилась. Наверное, все еще чувствует себя недостаточно хорошо. «Доброе утро!» Взглянула на меня и улыбнулась. «Простите, кажется, вчера я доставила вам беспокойство. Конечно!» угрюмо кивнул я. «Впрочем, это не ваша вина, а того, кто вас проклял. Можете сказать ему спасибо. А пока что выздоравливайте. Целитель рекомендовал вам пару дней больше отдыхать. Можете остаться здесь. Я эту комнату все равно не использую. Наверх подниматься не советую. Там защита настроена исключительно на меня. Вас размажет по стенке. Глаза Надина округлились, но я не собирался играть в вежливость. А если уж честно, меня крайне тяготило ее присутствие. Посторонний человек, которого я совсем не знаю. На вид она казалась безобидной, но я давно научился не доверять внешности. Что такое внешность? Картинка. Фасад, за которым может скрываться все, что угодно. Я не буду подниматься без разрешения. Простите, Андре, я не хотела, чтобы все так вышло. Но эти люди... Кажется, девица готовилась заплакать. Я развернулся и пошел прочь. Проплачется? Угомонится. А у меня было много дел. Утренняя тренировка, завтрак, небольшая прогулка за продуктами. Они постепенно подходили к концу. И, может, лавочник достал для меня новые зеркала. Через защиту эта девчонка не пройдет. Без моего разрешения даже на улицу не выйдет. Так что пусть лежит. Сделаю вид, что ее здесь нет. С этими мыслями я набросил дополнительную защиту и вышел на улицу. Летом тренироваться на свежем воздухе было легко и приятно. Ветер охлаждал разгоряченное магией тело, прохладный утренний воздух пьянил, и жизнь казалась не такой уж скверной. Поэтому я призвал магию, на этот раз пустоты, чтобы отработать эти демоновые переходы хотя бы на близкое расстояние. На ближайший час я забыл обо всем на свете. Открывал переход в одной точке, и то успешно, то не очень. Пытался оказаться в другой, а остановился от ощущения чужого взгляда, будто кто-то скрытно за мной наблюдал. Поднял голову и заметил Надин, мелькнувшую в окне. Значит, не так плохо себя чувствует, раз поднялась с дивана. Еще немного поупражнялся, а затем поднялся по лестнице на миг задержавшись у двери отведенной девушки комнаты. Подумал и открыл ее. Надин внутри не было, но из уборной слышался плеск воды. Значит, умывается. Мелькнула мысль пригласить гостю к столу. Но мне больше нравилось завтракать в одиночестве. Лучше, когда буду спускаться обратно, захвачу что-нибудь для нее. Правда, завтрак был нехитрым. Сначала поджечь кристаллы, затем накрыть их тонкой пластиной из особого материала, и можно сварить яйцо. Два, учитывая постороннюю в башне. Под заклинанием охлаждения хранилась ветчина. Достал последний ломоть хлеба, разломил надвое, быстро позавтракал сам, а порцию на один взял с собой. Распахнул дверь, девушка охнула и схватила с диванчика покрывало, прикрываясь. Неловко вышло. Да не смотрю я. Буркнул ей, оставил тарелку на столе и вышел из комнаты. Хотя, конечно, не удержался взглянуть. Девица, как девица, лишних рук и ног, не замечено. Кажется, она что-то крикнула вслед. Но я уже не слышал, а шел по направлению к ближайшим улицам. Удача мне благоволила, и запасы пополнил быстро, и обзавелся пятью новыми зеркалами. Уменьшил их, чтобы можно было беспрепятственно донести до башни, и пошел обратно. На этот раз заглядывать к временной постоялице не стал. Будь ей плохо, защита бы дала знать. Но заклинания молчали, и я занялся своими делами. Выложил мясо и птицу под заклинание холода, туда же отправил молоко. Затем поднялся в верхний зал и положил перед собой первое зеркало. Защита всколыхнулась так неожиданно, что я едва не расколотил свое приобретение. «Кому там жить надоело?» Кандидатка была только одна, и я слетел по лестнице. Надин сидела на ступеньке, закрыв лицо руками. — Я же предупреждал, — гаркнул на нее. — Я хотела позвать вас, — прошептала она. И не вышла. У меня что-то кружится голова. Может, еще раз повторяю, я не целитель. А чтобы не кружилась голова, надо после проклятия... Лечь и лежать. Боюсь, я не смогу подняться. И она беспомощно взглянула на меня. Рывком поставил ее на ноги и распахнул дверь комнаты. Ложитесь и лежите, приказал строго, иначе в следующий раз свалитесь с лестницы и свернете себе шею. Мне так страшно. Побудьте со мной. Я занят, ответил резко. В башне вам бояться нечего. Постарайтесь уснуть. И пошел прочь. Мне не нравилась эта девушка. Она казалась странной и вела себя странно. И меня злил сам факт ее присутствия в башне. А Вот я и делал вид, что ее нет. Занимался своими делами, общался с пустотой, но что-то на грани сознания тревожило и мучило. Некий маячок, который мешал работать. «Чужая, чужая» — мигал маячок. И вместо того... Чтобы сосредоточиться, я нервничал и срывался. Мне никогда не было комфортно с людьми. Ладно, допустим, не совсем никогда, но лет с десяти – точно. До десяти я как-то пытался общаться, искал друзей. Но бабушка быстро отваживала тех, кто рисковал со мной играть. В ее понимании, идеальный внук – это тихое и забитое существо, которого не слышно и не видно. И постепенно она пыталась перекроить меня под свои представления о прекрасном, но не вышло. Я оказался сильнее, вот только общаться хоть с кем-то расхотелось. Затем жизнь только укрепила меня в решении, что привязанности — это слабость. Пока ты отвечаешь лишь за себя, ты силен. Как только список расширится, можно подставлять грудь для удара. Поэтому меня и тревожило присутствие на Надин. Нет, конечно, я не собирался к ней привязываться, но чувствовать так рядом другого человека неприятно. Чем ближе к вечеру, тем неприятнее становилось. Я не выдержал и пошел к ней. Вот только не дошел. Девушка возилась на моей кухне и что-то напевала под нос. Моей кухни. месте, куда я никогда и никого не допускал, особенно после того, как сам же принял яд. После этого около года вообще есть не хотелось, а на любую пищу желудок реагировал как на отраву. Боль ушла, а привычка осталась. Вот только с тех пор я сам готовил, что хотел и как хотел. Да не сказать, чтобы прекрасно, но перекусить сгодится. И еще доверял повару «Черной звезды». У нее за все годы моей учебы и работы еще ни один студент не отравился. И она прекрасно знала мой рацион. Естественно, в столовой я не появлялся. И для меня делали исключения, позволяя питаться в своей комнате. Стоит ли упоминать, что я слетел на кухню, перемахивая сразу через две ступеньки, и распахнул дверь. Я просил тебя не выходить из комнаты, рявкнул раньше, чем Надин, кажется, вообще успела меня заметить. «Ой!» Она выронила из рук ложку, которой помешивала что-то в кастрюльке. — Вы напугали меня, Андре. — Простите, я хотела спросить разрешения, но вы запретили подниматься наверх, а я так проголодалась. — Присоединитесь, обед готов. И Лучезарно улыбнулась, а я втянул носом воздух. Да, запах был приятный, но сейчас я боролся с желанием вылить содержимое кастрюльки кое-кому на голову. Во-первых, Я сегодня останусь голодным. Во-вторых, завтра опять идти за продуктами, потому что, судя по ингредиентам, добрая девушка приготовила все, что нашла, то есть вообще все. Простите, я не ем то, что не сам готовил, ответил ей, стараясь держать себя в руках. Ничего, можно прямо сейчас еще раз прогуляться до ловчонки. Она один раз уж так голодна, будет питаться своим кулинарным шедевром. — Вы еще и готовите, — изумилась она. — Но вы же магистр. — Я человек, — рыкнул на нее. — А люди должны есть, иначе умрут. — Разве нет? — Но я подумала, может... — Андре, вы не отказывайтесь так сразу, — захлопотала она вокруг меня. — Суп ведь никому не повредит. Он вкусный, с курочкой, с дурочкой, — едва не ответил я. Но она и правда хотела как лучше. — Не буду процедил сквозь зубы. «Тогда попробуйте котлетку», указала на большую сковороду. «Да вы издеваетесь», выпалил в лицо. «Подождите», Надин картинно всплеснула руками. «Неужели опасаетесь, что могу вас отравить? Еще бы, такой высокий пост. Хотите, я сама попробую вашу еду. Убедитесь, что в ней нет ничего подозрительного». Представил, как Надин ест что-то из моей тарелки, и понял, что сегодня за продуктами не пойду, потому что голод мигом прошел, и, думаю, до самого утра. Попью воды, потеснил Надин и наполнил чашку. — Надеюсь, чайник вы не трогали? — Нет, — с честными глазами ответила она. — А я почему-то ей не поверил. Но воду выпил, проверив на наяды и заклинания. А затем так же быстро пошел к двери. — Андре, пожалуйста! — взмолилась Надин. Я же так старалась. Вам не дали, как сегодня утром. Было страшно дурно. Если теперь вам хорошо, убирайтесь вон. Напутствовал ее и вылетел из кухни. Сорвался. Позорно и постыдно. Конечно, извиняться не стану. Но не объяснять ведь девушке всю подоплеку такого отношения к еде. Да чтоб ей провалиться. Изо всех сил ударил ладонью по стене. Скорее бы пришел Фил. Присутствие брата обычно меня успокаивало. Может, он оценит по достоинству кулинарию на один Только после того, как я сам ее проверю». Брат был легок на помине. Едва начало темнеть, на лестнице послышались его легкие шаги. Защита давно была рассчитана на то, чтобы его пропускать. Эх, с этой девчонкой забыл настроить на него зеркало. В дверь постучали. «Входи», — ответил я. «Привет». Чем-то довольный Филипп появился на пороге. «Как наша пациентка?» «Портит мне жизнь», — махнул я рукой. «Скорей бы уже выздоровела и оставила меня в покое». «И что же такого жуткого сделала несчастная девушка?» — поинтересовался брат. «Расскажу?» — засмеет. «Но на самом деле для меня это весомая причина. Она испортила все продукты, которые я сегодня купил», — попытался подобрать слова. «Что? Понадкусывала?» — рассмеялся Филипп. — Тебе смешно, а мне не очень. Она их приготовила. — Невкусно? — Я не знаю. Не ел. — И почему? — искренне удивился брат. — Боишься, что она туда что-то подсыплет? Или приворожит еще чего доброго? — Не смешно. Настроение снова начало портиться. Видишь ли, я не ем пищу, приготовленную посторонними людьми. Она один для меня посторонняя. — Что? — Ни разу в жизни не ел, — удивился Фил. — Почему же ни разу? — Конечно, случалось. Но тогда ситуации были безвыходные. А сейчас я ей не доверяю. И хватит об этом. Пойди осмотри ее. Хотел бы я надеяться, что она обиделась и ушла. Но, увы, мое желание не осуществилось. — Смешной ты, — сказал Фил. — Кто? — Я? И замер на месте. — Ага. Я, конечно, понимаю что ты так сторонишься людей не от хорошей жизни, Андре. Любой на твоем месте поступил бы так же. Но в данном случае это переходит границы. В конце концов, девушке нужна твоя помощь. Хотя бы выслушай ее, раз уж из всех магистров она выбрала тебя. Это ведь твоя работа, равновесие и справедливость. А ты гораст зубы заговаривать, вздохнул я. Хорошо, я попытаюсь узнать, что с ней не так. Но говорю тебе, она пришла не случайно. И что же она приготовила, поинтересовался Фил. Суп и котлеты, поморщился я. Надо же, редкий талант. Она не похожа на девушку из обычной семьи, а готовит. Ценил бы. Да ну тебя, шикнул на брата. Но, как и всегда, во время общения с ним стало легче. Фил пересказал мне приключение белого волчонка после того, как Вилли покинул башню. Так и знал, что папа-волк перегнет палку, — заметил я. Этьен слеп в своей любви к сыну, — вздохнул Фил, — и не видит главного. Вильям вырос. Ему нужно общение, новое впечатление, знания. А Этьен жаждет его запереть и тем самым оградить от мира. Не выйдет. Согласен, — кивнул я. А еще Дориале рассказал Анри про мои визиты сюда, — добавил Филипп, словно сомневаясь, а стоит ли кстати, Андрей просил тебе передать, что тебя ждут в магистрате. Я же сказал, что не приду. Захотелось спустить глупых магистров с лестницы, чтобы в следующий раз слушали, что им говорят. В том-то и дело, Андре, свет и тьма никогда не смогут договориться, заметил Фил. И пустота должна помочь найти правильное решение, золотую середину. Ты ведь магистр, у тебя есть эта сила, чувствовать истину вершить справедливость. Анри тебе не враг. Он даже не возмущался, что мы с тобой видимся. И отцу не сказал. Роб, тем более. Я не циркач, Филипп, напомнил брату, и не собираюсь становиться посмешищем для всего магистрата. Что бы ни говорил Анри Вейран, он меня по-прежнему ненавидит, и я отношусь к нему не лучше. Так что пусть магистрат живет без меня. Андре, ты хотя бы подумай, уговаривал Филипп. Я подумаю, — пообещал ему, — но мой ответ останется неизменным. Нет. А теперь давай проверим, как там Надин. Что-то она притихла, и меня начинают терзать подозрения. А может, не надо было ее обижать? И мы с Филом спустились в комнаты Надин. Она лежала на диване с мокрым полотенцем на лбу. Это чтобы мне было стыдно, что ли? Добрый вечер, — доброжелательно сказал Фил. Ой, Надин распахнула глаза. «Наверняка накануне она не видела брата, потому что была без сознания. Или видела?» «Мое имя Филипп Вейран», — представился тот. «Позволите проверить состояние вашего здоровья. А вы точно целитель?» С сомнением покосилась на него Надин. «Точно», — вместо Фила ответил я. «И проверяет тщательнее братишка. Вдруг осталось что-то от проклятия. Или, лучше сказать, не осталось» чтобы я избавился от назойливой девицы». «Хорошо». Фил замер перед Надин, сосредоточился. «Я не стал мешать. Он действительно лучше понимает, все ли с ней в порядке». Филипп долго вглядывался в ауру девушки, а затем удовлетворенно кивнул. «Отлично. Остаточного следа нет. Проклятие прошло без угрозы для жизни. Завтра сможете вернуться домой». «Что?» побледнела Надин. «Нет». Вы, наверное, невнимательно посмотрели. Мне нельзя домой. И едва не рухнула на диванчик. Но Фил остался непреклонен. Вашему здоровью ничего не угрожает. А почему вам нельзя домой? Поссорились с близкими? Ну, да, растерянно ответила она. Почти, неважно. Что ж, тогда выздоравливайте. Андре, проводишь меня? Само собой. Кивнул я, и мы покинули Надин. Снаружи было прохладно. Фил кутался в плащ с неизменной восьмиконечной звездой, а я свой забыл, и теперь зябко пытался согреть окоченевшие пальцы. «Оделся бы», — заметил брат. «Не стану возвращаться. Ночью закончу настройку зеркала. Но теперь ведь Анри знает, куда я хожу, и не возражает. А ты будешь тратить силы». «Ничего. Мне самому интересно», — ответил брату. «Не о чем беспокоиться. Придешь вечером, проверим». «Завтра не выйдет», — Фил будто вспомнил о чем-то. «У меня вечером зачет. А вот послезавтра приду. Хорошо?» «Конечно. Значит, выпроваживать девицу мне самому. Хотя Филипп и не стал бы помогать. Он у нас парень вежливый, а мне придется постараться, потому что он один на лбу написано. По какой-то причине она хочет остаться. В то, что она рассказывала, я почему-то не поверил. Интуиция, чуйка...» Можно называть как угодно. Наверное, это и было одной из главных причин, почему хотел от нее избавиться. В любом случае, завтра все решится. До встречи!» Фил остановился на привычном месте. «И не обижай девушку. Может, это твоя судьба?» И подмигнул. А я едва не запустил в него каким-нибудь часоточным заклинанием. «Да шучу я!» Филипп примиряющий, поднял руки. «Ты совсем не улыбаешься. Решил развеселить». «Не до того», — отмахнулся я. «А когда будет до того, братишка?» «Жизнь одна. Хватит хмуриться». Знал бы он больше о моей жизни, так бы не говорил, но я не собирался рассказывать. Вместо этого махнул Филу рукой и пошел прочь. Не хмуриться, да? Чудо, что после пяти лет в пустоте я все еще в здравом уме. А он требует веселья, хотя общество пустоты — Никогда меня не тяготило. Наоборот. Правда, возвращаться туда перехотелось. Пока что перехотелось. Кто знает, как повернется жизнь. Она любит подставить подножку, когда меньше всего ожидаешь. овы,